Глава третья Ох уж этот закон вселенской подлости! Когда я выгляжу на все сто, хоть бы один хмырь привязался да поднял настроение. Хохотнула про себя. Сегодня-то я выгляжу на все двести лет. Баба-яга на выезде, здравствуйте. Можно. Голосочком смущающейся девственницы ответила я, оборачиваясь к неизвестному пока поклоннику и улыбаясь во все тридцать два зуба. «Ох, лишь бы его сердечный приступ не хватил! Я ведь не мандрила, а целая голубая акула, акулища! Только недавно зубы отбелила, как чувствовала, что пригодятся для пущего эффекта!» «А-а-а!» тонко загласил вполне симпатичный мужик и сбежал в темноту. Я же расхохоталась инфернальным смехом. «Нет, сегодня определённо мой день! Столько невероятных захватывающих событий! Ну и пусть немного опозорилась, зато сколько эмоций! Будет что вспомнить на старости лет!» Надеюсь, красавчик платит бабуле не так много, чтобы она отказалась от меня из-за расставания с Крюгером. Пёс все-таки невероятный. Даже в моей кошачьей душе зацепил какие-то струнки. «Даже покруче хозяина», — произнесла я четко и ясно, словно могла этим уязвить миллионера, разбирающегося в обезьянах. Дома я первым делом пошла умываться. Из-за повышенной влажности на улице маска так и не высохла до конца. Ну и ладно, я в ней проходила достаточно долго». Там все уже должно было увлажниться до колен. Я смыла ее теплой водой и посмотрела в зеркало. «Идись колотить!» Мое прекрасное лицо все так же сохраняло удивительно правильные пропорции, и кожа действительно подтянулась, выглядела увлажненной, ровной, без черных точек, как и обещала реклама. Но один нюанс — голубой цвет. В ход пошли два вида мыла, тоник, мицеллярная вода, три вида скраба, отшелушивающая щеточка за десять тысяч рублей, купленная в припадке щедрости после зарплаты. Безуспешно. «Надо посмотреть, нет ли где кастинга на главную роль для «Аватара-2», — резюмировала я, когда голубизна не сошла даже с покрасневшей от моих усилий кожи. «Аватар-2 — русская версия. Аватар-2 — версия Алиэкспресс», — придумывала я варианты по въевшейся рабочей привычке. Ладно, сама виновата. Может, смой я ее не через час, а как положено, ничего бы не было. Но рекламе я больше не доверяю. Сборы ко сну проходили под мой хохот и восклицания. Я не доверяю рекламе. Я не кто-нибудь, а я дизайнер рекламного агентства. Махахаха. Утром я еще раз поиздевалась над бледной синей физиономией, всеми доступными мне средствами, но это все так же не помогло. Вот оно, настоящее китайское качество. Сказали, глубоко проникает, значит, так оно и есть. Синева не замазывалась никакими косметическими гаджетами, поэтому я не столько накрасилась, сколько загримировалась. Венчал этот слой штукатурки толстенный слой пудры. «Нет, не аватар», — заключила я, разглядывая результат в зеркале. «Как та принцесса, которая королева. «Мемуары гейши, хотя в моем случае это мемуары белки. В целом выгляжу я не так плохо, просто непривычно бледненько. У нас на Ганимеде, знаете ли, лучи солнца такие слабые, ну никак не загорается». В офисе, конечно, заметили, и тут же обсудили мой внешний вид. «Что, белка праздновала повышение до зеленых соплей? Бледная ты, прям-таки синюшная!» И все в таком роде. Хоть бы кто порадовался. «Ну и ладно, пусть сидят и ядом плюются». «Синевато смоется, а повышение останется! Тьфу-тьфу-тьфу!» Брантозаврик снова развалился в моем кресле, приоткрыл один зеленый глаз, когда я подошла и закрыл его. «Не будите прорицателей главную примету офиса!» «Ах ты мой маленький!» — засюсюкала я с милым, любимым, замечательным котиком. «Я его всегда любила, но после сбывшейся приметы особенно!» «Что же ты, солнышко, лежишь снова в моем стуле?» «Неужели мне подкинут проект с огромным гонораром? Куплю тебе обязательно кусочек чего-нибудь вкусного и запрещенного. Эх, если бы мне разрешили тебя домой забрать, ух, мы бы зажили! А может, тебя выкрасть?» — прошептала я заинтересованно поднявшееся мохнатое ушко. «Сбежим!» Броня муркнул и все-таки соизволил подняться, потянуться, неспешно освободить мое рабочее место. «Все поняла! Не для меня твоя роза цвела!» «Тебя и здесь неплохо кормят», — тут же подняла я руки. «Да из чего бы ему соглашаться менять место жительства? Бронечка — наш талисман. Все наше огромное рекламное агентство с ума по нему сходит. Дочь директора когда-то приволокла это блохастое чудо, подобрала по дороге. Да так он и остался у нас жить. Шеф даже собеседование проводит в присутствии Брони. Если кот не вызывает умиления у соискателя должности, соискатель не вызывает никаких добрых чувств у Бориса Ивановича». Не стала по привычке пить кофе, синева на физиономии меня. Достаточно взбодрила, и я сразу же принялась за работу. Все проекты я закрыла накануне, осталось только отправить отчеты в бухгалтерию и принимать дела в отделе этажом выше. И одной ступенькой карьерной лестницы тоже выше. «Белка, живы в переговорную? Твой ВИП приехал!» Секретарь Бориса Ивановича заглянула в наш «open face», но не вошла, убежала дальше. «Давай, Белка, провались там! Мне так охота зарплату повыше!» Напутствовал меня коллега, сидящий ближе всего и ненавидимый больше всех, маменькин сынок и бесталантный специалист, пристроенный по блату. «Не слушай его, Белка, ты молодец!» Подала голос вредная, но справедливая Карина. «Заслужила!» «Спасибо!» Я уже подходила к выходу, когда в кабинет влетел Владислав Сергеевич, заместитель директора и мой тайный воздыхатель. Опекал меня и так, и эдак, но был женат. Так что я держал его на расстоянии минимум рабочего стола. А столы у креативных дизайнеров широкие, чтобы там помещались ватманы, планшеты, карандаши, ноутбук, бронтозавр и еще с десяток другой необходимых предметов. Хорошо, кот не завел себе пассию, не то пришлось бы работать на полу. — Варвара, пойдемте, нас уже ждут. Вы закончили со своими делами? — участливо спросил он для всего коллектива, а уже в коридоре шепотом добавил — Варенька, я подал на развод. Да так торжественно, словно я лет десять была его любовницей и, наконец, дождалась. Владислав Сергеевич, я сожалею, что ваш брак распался, но, думаю, меня это все-таки не касается. Что там за новый клиент? Варенька! Он взял меня под локоть, прижал к себе. Запах его парфюма, весьма приятный, неприторный, словно обнял меня. Владислав Сергеевич, отпустите, пожалуйста, давайте продолжим обсуждать новый проект. «Варвара Викторовна, вы сводите меня с ума!» — жарко воскликнул обычно спокойный и уверенный в себя мужчина, развернув меня к себе лицом. «В самое время лучше не придумаешь. Постановка «Позор Варвары Красы» или «Не будите в заме чувства». Нам зааплодировали. Нет, я, конечно, отметила момент, когда дверь перегородки распахнулась и даже внутренне готова была объясниться с директором, К чему я на самом деле готова не была, так это к встрече с моим вчерашним специалистом по мартышкам и прочей живности. В общем, с хозяином Крюгера».